Вожаки с высокого балкона швыряют вниз будоражащие лозунги. Ждем, понятно, Ельцина. Но он при мне так на балконе и не объявился. Говорим про какого-то майора или полковника ли, лебедя, который со своими солдатами прислан был будто бы арестовывать нашего президента, но переметнулся на его сторону. Расступаемся перед Шаварднадзе. И он ура с нами, и он за нашу и вашу свободу. А парочки все милуются, но уже не просто так. А знаете ли, словно на баррикадах, и можно, верите ли, погибнуть, не долюбив, не докурив последние папиросы. На ночь, как самое храбрые из нас, я не остался. Вернулся, чтобы ехать домой в метро. А там, да было ли? Да видел я только что высокое августовское небо, бескрайнюю площадь и те хорошие родные уже лица? Челноки с баулами, пенсионеры, гости столицы, офисные, как позже стали говорить, планктон. И каждый своим озабочен, и каждому больше ни до чего. Какое уж тут единение? Так тот день и живет в моей памяти. ликованием, что мы вместе, что мы непобедимы, никогда более не повторявшимся, и разочарованием, как бы не навсегда. Союз писателей, как и Советский Союз, рухнул в три дня. Интересно, что ни с архитекторами, ни с художниками, ни с театральными деятелями, ни с композиторами этого не произошло. Союзы их, конечно, сильно ослабели, но стоят как стояли. Оно и правда, слова не ноты, жгутся больнее до разрыва аорты. Открытый раздрай пошел еще на восьмом съезде писателей СССР, 1986 год. Вылился несколькими месяцами спустя в форменный скандал на съезде уже республиканском. Неделю за неделей, день за днем сотрясал фундаментальный дом литераторов. И ясно было, что развода не миновать. Но левые по тогдашней терминологии, а сейчас сказали бы либералы, так сцепились в клинче с правыми, то есть с коммунопатриотами, что разорвать этот узел можно было только со стороны. Потребовался, как и в истории СССР, Путч. Тот же самый, августовской, 91 первого года, когда секретари так называемого Большого Союза собрались на полутайное заседание. Не то, чтобы присягнуть президенту Янаеву, и не то, чтобы отмежеваться от президента Ельцина, но собрались. Умный Верченко был уже не у дел. Умный Михалков хранил державное молчание. и резолюции никакой не приняли. Но кое-кто из самых неосмотрительных секретарей все ж таки в поддержку ГКЧП высказался. О чем 23 августа в Комсомольской правде и раструбили на всю страну секретарские помощники, на этом заседании безмолвно присутствовавшие. И понеслось. Уже в тот же день кого-то из литературных генералов отстранили от своих обязанностей за недостойное поведение, а кому-то, почувствуйте разницу, за двусмысленное поведение предложили добровольно подать в отставку. На завтра скопом приняли еще в Союз писателей СССР больше сотни кандидатов, либо томившихся на входе, либо и не помышлявших туда войти. Послезавтра, как демократическую альтернативу, Писательским организациям Запятнавшим Себя, создали Союз писателей Москвы. А после-послезавтра решением собрания журналистов от руководства литературной газетой был отстранен Федор Бурлацкий. И причина, как в постановлении сказано, в необъяснимом отсутствии в редакции в дни Путча, когда по существу оккупированная газета осталась без главного редактора. примечание Бурлацкий, федор михайлович 1927 2014 годы один из плеяды так называемых кремлевских либералов рассчитывавших на мирную трансформацию развитого социализма социализм с человеческим лицом выпустил около 20 книг о ленине макиавелли маозыдуния но гораздо более значимо то, что он был соавтором и «Морального кодекса строителя коммунизма» 1961 год, и самых прогрессивных абзацев в речах Никиты Сергеевича Хрущева, Леонида Ильича Брежнева, Юрия Владимировича Андропова в постановлениях партийных съездов и пленумов. Много лет отработав политическим обозревателем сначала «Правды», затем «Литературной газеты», в роли главного редактора, оказался удивительно бесцветен, как обесцветились, впрочем, в дни перестройки и другие профессиональные интеллектуалы, гувернеры советских вождей. Конец примечания. И я там был, мёд-пиво не пил, конечно, и роли сколько-нибудь заметной в событиях, конечно, не играл, но был, и знаю теперь, что ломать не строить. поскольку построить хоть что-нибудь путное не удалось. Как тогда казалось, потому что не нашлось лидера. — Может, ты первым сядешь? — спросили, помнится, у Григория Яковлевича Бакланова. Но тот протестующий отмахнулся. — У меня журнал. — И у Ананьева тоже был журнал, и у Андрея Дементьева. Дело понятное и в пору гипертиражей, безусловно, более значимое. Журнала, правда, не было у Евгения Александровича Евтушенко, и он с налету взялся, но тут же слинял в Америку, конечно. Вот так оно и получилось, что в литературной газете чередой пошли главные редакторы один другого хуже, а первыми, то есть кремлевской вертушке в Союзе писателей сели люди, либо случайные, либо, возможно, и достойные, но никак не харизматики. Хотя, может, и не в людях дело, а в том, что вертушки как-то сами собой вышли из употребления. Осенью 1991 года мне позвонил чрезвычайно мною уважаемый человек с предложением подписать коллективное обращение к Ельцину требующие не выпускать из тюрьмы под подписку о невыезде генерала Вареникова и других активных ГКЧПистов. Примечание. Вареников, Валентин Иванович, 1923-2009 годы. Генерал армии, герой Советского Союза. Один из активных участников так называемого путча ГКЧП в августе 1993 года. конец примечания. Я отказался. И голос на том конце телефонного провода посуровил. «Но почему? Вы что же, значит, сочувствуете красно-коричневым?» «Красно-коричневым, положим, я как тогда не сочувствовал, так не сочувствую и теперь. Терпеть их не могу, говоря по правде. Но как пребывал, так и пребываю в уверенности, что не наше...» так называемой либеральной интеллигенции дело обращаться к властям с требованием что-либо запретить или кого-либо покарать. Милость к падшим императив категорической. Поэтому я, разумеется, подписываю письма в поддержку и защиту. Прошу вместе с такими же, как я, укоротить распоясавшихся законодателей и правоприменителей, а также что-либо для меня и для моей страны значимое прошу разрешить, сделать основой для моего и других людей свободного выбора. А вот писем с осуждением, с требованиями запрета и строгой кары не подписываю по-прежнему. Простите, но не мое это дело. То ли конец 91-го, то ли начало 92 второго года. И большинству живется не то чтобы голодно, но не сытно. Ельцин уже президент, но демократия, опять не помню по какой именно причине, в опасности. И людей доброй воли созывают в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате, чтобы дать отпор. Я вам, впрочем, уже сказал, что не помню, кому или чему именно. Ну, раз такое дело, отправился и я. Все более и более по пути к кинотеатру, сливаясь, Да нет, не с толпой, разумеется, а с великим множеством своих сограждан, стремящихся туда же, куда и я. И одетых, вот ведь запомнилось, как и я, совсем просто, почти бедно, но горящих, опять же, как я, счастливым энтузиазмом. Мы снова вместе, мы необходимы стране, мы победим. В просторный зал набились так, что не осталось ни одного свободного сантиметра. Нигде не осталось, кроме сцены, на которой, сменяя друг друга, с яркими речами выступают и Силаев, и Бурбулис, и Шумейка, и, кажется, Полторанин, чьи лица нам хорошо уже знакомы по телеэкрану и газетным фото. Примечание. Силаев Иван Степанович, 1930 года. Государственный деятель, последний председатель Совета Министров РСФСР 1990-1991 годы. Шумейко Владимир Филиппович 1945 года рождения, государственный деятель в 1992-1994 годах, занимавший пост первого заместителя председателя правительства Российской Федерации. Ныне бизнесмен председатель совета директоров компании Авихон Полторанин Михаил Никифорович, 1939 года рождения, один из ближайших советников Бориса Николаевича Ельцина, министр печати и информации Российской Федерации, 1990-1992 годы. К середине 90-х годов сошел с политической арены. Конец примечания. Восстановить содержание тех речей я сейчас не смогу, даже пытаться не буду. Но помню, митинг кончился, мы топчемся у одного из выходов, разойтись не в силах, а мимо, в отличных пальто и куртках, стремительно и каждый в кольце охраны, проходят к своим бронированным, тускло отсвечивающим мерседесам наши вожди и трибуны, только что, слава богу, защищенные нами». Не знаю, зачем я сейчас об этом вспоминаю. И почему вспоминаю в перебивку с известной шуткой о том, что футбол – это шоу, во время которого десятки тысяч небогатых людей собираются, чтобы посмотреть на 22 миллионеров, бегающих по полю. Тем более, что и шутка эта гораздо более позднего происхождения, возникшая тогда, когда уже и футболисты у нас стали богачами. Так вышло, что на рубеже 1980-1990-х годов «Знамя» оказалось едва ли не единственным московским литературным журналом, в котором не публиковались, а вернее сказать, не републиковались, произведения Александра Солженицына. Примечание. Републиковать. Опубликовать то или иное произведение вторично – что идет разрез с принципами российской литературной журналистики, свято придерживающейся так называемого сеньорального права или права первой ночи. Разумеется, эти принципы были нарушены в годы перестройки, когда на журнальные страницы хлынул там издат. От доктора Живаго Бориса Пастернака до непрошедших сквозь цензурное сито искандеровских кроликов и удавов, и все-таки даже на пестром перестроечном фоне выделяется своей эффектностью републикация чеховской дуэли, совершенная журналом Согласия на том основании, что эта повесть в журналах не печаталась и сразу вышла в книге Антона Палча. Конец примечания. Пока по другим, равно дружественным нам или враждебным, страницам катилось «Красное колесо», мы печатали публицистику, а затем и монументальное воспоминание Андрея Дмитриевича Сахарова, а взгляды Александра Исаевича полемически оспаривали. Такова позиция нашего журнала, лично мне не мешавшая, вступая в спор с конкретными высказываниями и вообще с образом мыслей Солженицына, относиться к нему с глубоким уважением. Поэтому, затевая, уже в бытность мою главным редактором, дискуссию о постсоветской судьбе диссидентского движения, я и Александру Исаевичу отправил письмо с предложением принять участие в разговоре. пребывая в твердой уверенности, что он, как меня и предупреждали знающие люди, не откликнется. Но вот сидим мы как-то с коллегами по редакции, еще на Никольской улице, что-то по обыкновению бурно обсуждаем, так что гвалт стоит немолчный, и вдруг телефонный звонок. Это Солженицын. Я машу руками тише, мол, собравшимся у меня в кабинете, а сам вслушиваюсь в голос, ясно и твердо сообщающий, что он, Александр Исаевич, никакого участия в дискуссии не примет. Во-первых, потому что он никогда не принимает участия ни в каких дискуссиях, во-вторых, потому что он никогда не был диссидентом. Я пробую вставить слово. Говорю, что мы охотно предоставим вам, Александр Исаевич, возможность высказаться и вне рамок дискуссии, что будем благодарны за любое суждение. А он? Он вежливо пережидает мои реплики и отнуть на них, не отзываясь, продолжает свое сообщение точно с того места, на котором я пытался его перебить. В-третьих, говорит, я не могу сотрудничать с журналом, главный редактор которого в таком-то номере за такой-то год, страница такая-то, позволил себе заявить цитата, а в номере таком-то, страница такая-то, опять цитата, и еще одна цитата, и еще... Пока не перебрал все, надо думать все эпизоды, когда я или знаменские авторы пускались с ним, с Солженицыным, в полемику. Я что-то отвечаю. Он пережидает и с тем же достоинством, с каким поздоровался, со мною прощается. Воля ваша, но я был сражен. И тем, что великий. В этом-то я и сейчас убежден, человек счел нужным позвонить по, в общем-то, вполне проходному поводу и тем, что он не поддался ни на какие попытки вовлечь себя в диалогическое общение и тем, что, наверное, главное, какое же им или его помощниками заготовлено было, оказывается, досье на все случаи жизни». Традиционный знаменский цвет вообще-то хаки. Примечание: Хаки. Зеленоватый, или, как говорит Википедия, пыльно-землистый камуфляжный цвет знаменских обложек напоминает о том, что журнал первоначально был задуман как издание для военных писателей и военных читателей. Он и назывался первые полтора года ЛОКАФ. Литературное объединение Красной Армии и Флота, а первыми редакторами были, соответственно, армейские политработники. Стиль милитари сохранялся и в последующие десятилетия. Ибо в редколлегию непременно входили, сам застал многозвездные генералы из главпура Главного политического управления Министерства обороны. И в планах журнала непременно значились произведения, рассказывающие об истории войн и сегодняшней жизни советской армии и флота. Конец примечания. Как армейская гимнастерка. Но выходили мы из белой обложкой, перехваченной, как с самого начала стали шутить, подтяжками. То есть вертикальными полосками цветов нового государственного флага. а в уголке ленточка, и на ней написано РТСБ. Примечание. Российская товарно-сырьевая биржа, РТСБ, основанная еще в 1990 году РТСБ, занималась оптовой торговлей и котировкой цен. Ее создатель, президент и главный управляющий Боровой, уже в мае 1992 года, был отстранен от оперативного руководства, а в марте 1994 года лишился и президентского поста. Сама же биржа в 1995 году была переориентирована на торговлю ценными бумагами и переименована в Российскую фондовую биржу. Конец примечания Так требовалось по условиям договора, который Григорий Яковлевич Бакланов подписал с Константином Натановичем Боровым, тогдашним главой российской товарно-сырьевой биржи. Примечание. Боровой Константин Натаныч, 1948 года рождения. Предприниматель и политик, создавший за последнее десятилетие огромное количество коммерческих структур и вряд ли меньшее число политических партий, ассоциаций, организаций и обществ. Ныне известен прежде всего тем, что он в либеральном спектре занимает наиболее радикальную, непримиримую позицию. И еще тем, что 21 апреля 1996 года Во время телефонной беседы Борового с первым президентом Чеченской республики Ичкерия Джохаром Дудаевым была проведена спецоперация, в результате которой Дудаев был убит ударом самонаводящейся ракеты, запущенной с самолета Су-25. Конец примечания. «Мы, считалось, даем бирже имиджевую рекламу, а они нам». «Да-да». Деньги. Что же еще? Поначалу совсем неплохие, но от месяца к месяцу становившиеся, благодаря инфляции, все менее и менее существенными для редакционного бюджета. Но все равно спасибо. Не правда ли? Вот почему, услышав по радио, что Боровой с биржи то ли сам ушел, то ли его ушли, Григорий Яковлевич только и сказал, «Плохи наши дела». и нам действительно перестали в срок выплачивать хоть что-либо. «Попробуйте у них выяснить», — попросил меня Бакланов, которого унижало даже предположение, что он может где-то получить отказ. Я попробовал, и после долгих перезвонов с телефона на телефон мне была наконец назначена встреча. Приезжаю, почему-то не в главный офис, а куда-то на задворке, где надо мною и над моим портфельчиком проводят примерно ту же процедуру, что при посадке на зарубежные авиарейсы. Готовлюсь к разговору, но он не понадобился. — Договор на руках? — сухо спросило уполномоченное лицо. — Я протягиваю, а это лицо договорчик раз и в мелкие кулачочки. — Э, молвлю я. а лицо уже разворачивается к помощнику с этим и на меня подбородком указывает, больше не соединять. Вот, братцы, а вы еще спрашиваете, место красит человека или человек-место? Чара. Банк-чара. Вообще-то, я думаю, хорошее дело чарой. Со всеми смысловыми переливами этого слова – От чарки зелена вина до зачарованности не назовут. Так ведь назвали же. И люди к этой чаре потянулись. В начале 90-х таких мест, куда можно было добровольно отнести свои деньги, в надежде в скорости их удвоить или удесятерить, развелось множество. Но если МММ Хопер Инвест и прочие пирамиды воспринимались как разводилово для плебса. Леня Голубков, если кто помнит, то Чара считалась от чего-то заведением, предназначенным для интеллигенции, прежде всего творческой. Примечание. Голубков Леня – персонаж серии рекламных роликов, которые в 1992-1994 годах были поставлены Бахытом Килибаевым. по заказу акционерного общества МММ. MMM. Роль Лёни играл актер театра и кино Владимир Пермяков. Конец примечания. Вот и слышалось отовсюду, что такой-то народный артист свои сбережения уже отнёс. Говорили именно так, не вложил, а отнёс. Тогда как иной поворотливый лауреат премии Ленинского комсомола Уже купил на проценты чуть ли не Мерседес. Я, человек по своей натуре боязливый, когда дело касается денег особенно, а уж чужих так и в тройне. но Григорий Яковлевич Бакланов, которому я тогда ассистировал в выпуске Знамени, человек гораздо более порывистый, ищущий лучшей доли. Вот и говорит он мне однажды, Сергей Иванович. «А что, если мы знаменские деньги в чару отнесем?» И, видя мое замешательство, уточняет. «Ну, не все, конечно. Но частью уже можно рискнуть, а то через пару месяцев журнал выпускать будет не на что». На то мы порешили, условившись предварительно поглядеть, что это за чара такая. И вот какая-то тверская имская, не помню точно какая. Обычный жилой дом, обычный подъезд, даже, кажется, без вывески, к которому вьется, заползая за угол, и дальше, дальше, дальше. Вот именно что живая очередь из желающих немедленно отнести. Слово «занести» ныне всем известного тогда еще тоже не было, и отдать свои деньги чужим людям. Тысячи, многие тысячи страждущих. И киньте в меня камень, я увел Григория Яковлевича от возможности озолотить знамя, родное нам обоим. Справедливости ради скажу, что и Григорий Яковлевич был так впечатлен этой картиной суриковского размаха, что вне всякого сомнения и сам не стал бы рисковать редакционными деньгами. а спустя месяц-два то ли чара прогорела, то ли ее прогорели, и в московском комсомольце появилось коллективное письмо представителей творческой интеллигенции к властям с призывом «Не дать чаре погибнуть от ментовского произвола». Ну, что-то типа «Руки прочь от чары». И такими звучными именами было это письмо подписано, такими мировоззренческими и поведенчески несовместимыми, что стало понятно. Художников, в том числе и слова, идеология разъединяет, а общий финансовый интерес сближает, что и подтвердилось скорости декамероном, связанным с судьбой Международного Литфонда и многими иными судьбами. 90-е продолжаются. А денег совсем нет. Ни у меня, ни у знамени. И тут кто-то говорит, есть, знаете ли, такой московский городской банк. Он сейчас спонсирует шахматное обозрение 64. Может, имеет смысл и вам с ним переговорить? А тут еще и реклама этого банка пошла по телевизору. В одной подшипник показывают который качается, но не падает. Другая голосом Зиновия Герта озвучена. «Люди, я так понимаю, со вкусом». Немножко смущало, правда, название. Ведь МГБ можно прочесть еще и как «Министерство государственной безопасности». А такие переклички людей моего поколения настораживают. «Ну, нет и нет», — успокаиваю себя. у людей филологического слуха, что порог, конечно, но для банкиров не страшный. Словом, я позвонил. И тогда, в 90-е, бизнес-фигуры еще легко встречались с обычными людьми, не то что сейчас.